ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА 19, РУССКО-АМЕРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧИТА, 1921 ГОД Он пробился в высший эшелон красных военных командиров гражданской войны с самых низов. И свою солдатскую карьеру Блюхер делал по-крестьянски старательно, с оглядкой на более высокое начальство и революционную сознательность. Беззаветно преданным большевистской идеологии он остался до конца жизни, однако военная командировка в Читу, встреча с Троцким, поездка в персональном пульмановском вагоне и смерть в дороге дочки маленькой Зои сделали Блюхера внутренне другим человеком. Что-то в нем непоправимо дрогнуло и со скрипом перевернулось. Еще после яростного штурма Перекопских высот, вынужденно положив там тысячи бойцов и десятки командиров, он с яростью выговорил командарму Убаревичу за преждевременность наступления и плохую подготовку операции. Не скрыл он своего недовольства и тем, что Убаревич отдал приказ о наступлении, не дождавшись полного позиционного сосредоточения 51-й дивизии, которой сам и командовал. Ничем не оправданная поспешность начала боевых действий у Убаревичем не только не позволила достичь решающего превосходства над противником, но и привела к лишним жертвам. Больше всего потерь при этом понесла именно дивизия Блюхера. Он писал ту докладную записку, смаргивая невольные слезы после того, как обошел поле битвы после ее окончания. Тому была причина. Около двух часов он шагал буквально по трупам вчерашних товарищей, своих бойцов. Крестьянская осторожность удержала его от высказывания своего искреннего мнения командарму первого ранга Фрунзе по поводу категорического приказа пройти перекоп любой ценой. У Фрунзе он знал, выбора не было, а был приказ высших военных и партийных инстанций. Ни после Перекопа, ни позже он не высказывал на людях критики в адрес командования. Однако в узком кругу, белея глазами, Блюхер часто отпускал по поводу иных стратегов крепкие словечки. Играл желваками по поводу отобранной у него командармом Фрунзе победы. Заслуженной награду он тогда не получил. Третий Орден Боевого Красного Знамени все же догнал Блюхера. Он узнал об этом, уже приехав в Читу. Узнал и позволил себе едва заметно криво усмехнуться. Спасибо, что хоть через три года в Москве вспомнили его выдающуюся храбрость, военные таланты, организаторские способности в борьбе с Дутовым и другими белогвардейцами. Да и не желал получать, чувствуя свою вину перед мертвыми товарищами, словно слыша слезы и горестные вопли жен, детей, И матерей погибших. А в Чите нового командующего никто не встречал. Высадившись на добаркадр станции с женой и всей командой привезенных штабистов, Блюхер ждал встречающих, сколько позволяли приличия. Потом, скрипнув зубами, он посадил жену и свояченицу на извозчика, а сам повел своих штабистов по городу, которые сам видел в первый раз. Чита поразила его. По улицам носились конные по большей части пьяные вооруженные всадники. Хмурыми толпами, отнюдь не строем, как полагалось, шли группы людей с красными повязками на рукавах. Искоса поглядывая на эту разношерстную публику, Блюхер шел впереди своей команды, чуть прихрамывая в солдатской гимнастерке, перечеркнутой старенькой портупеей. По военному шла и его команда. В гимнастерках и шароварах военного образца. не обращая внимания на то и дело раздающийся свист и даже улюлюканье вчерашних партизан. Те были одеты кто как мог, в безрукавках, расстегнутых армяках, невообразимой рванине, в американских ботинках и даже в валенках. Кто щеголял в лохматых разнокалиберных попахах, кто в фуражках без кокард, попадались и вовсе простоволосые. Несколько конников, еле державшиеся в седлах преградили небольшому шествию дорогу. «А кто это у нас по улицам так красиво шагает?» хохотнул главарь, оглядываясь на дружков и приглашая их повеселиться вместе с ним столь диковинному зрелищу, шагающий в ногу команде военных. Командующий пятьдесят первой армией Блюхер, отодвинув слюнявую морду коня, команда рожег Петрагона спокойным взглядом белесых глаз. Уловив в них еле сдерживаемое бешенство, партизан попятился, на дистанции несколько осмелел Шутовский снял папаху и раскланялся. «Тады наши вам с кисточкой, гражданин командарм!» «И это моя армия!» Еще один на сей раз штатский подлетел на фыркающем и отчаянно дымящем автомобиле. «Здравствуйте! Вы не товарищем блюхером будете, гражданин?» «Здравствуйте!» — усмехнулся тот, продолжая шагать тем же упругим шагом. «С кем имею честь?» «Матвеев Николай Михайлович!» Военный министр республики, то есть, теперь, как я понимаю, бывший. «Правильно понимаете», — Матвеев отрубил Блюхер. «Погодите, товарищ Блюхер», — взмолился Матвеев. «Вы можете остановить свою... команду? Что же за разговор на ходу такой? Вы не предупредили о своем прибытии, а я был на заседании совмина и мне поздно доложили. Прошу в машину, товарищ Блюхер». «Я не к тёще на блины ехал, чтобы о приезде предупреждать», — прервал Блюхер. «Насколько я понимаю, это обязанность помощника коменданта вокзала по военным сообщениям. А во-вторых, вы же все равно были заняты на заседании своем. А в-третьих, в машину я не сяду, потому как весь мой штаб в нее не поместится. А бросать их в незнакомом городе я не желаю». Не найдя что сказать, Матвеев беспомощно обернулся, продолжая едва не в припрыжку шагать за строптивым приезжим. Наконец, видя, что тот и не думает останавливаться, на ходу заметил «К дому правительства налево бы нужно, товарищ Блюхер. Совет министров и ваш кабинет там?» «А я по кабинетам не привык, товарищ Матвеев. Я в штаб армии направляюсь, правильно движемся? А то извозчик что-то замялся, когда я дорогу спрашивал». «В штаб?» — поразился Матвеев. «Но там к вашему приезду ничего не готово. Мы не ожидали вас так скоро, товарищ Блюхер?» «Вот и хорошо, что не ожидали», — снова усмехнулся тот. «Стало быть, не будет и всяческой показухи». «Ну да, ну да, конечно», — запутался Матвеев. «Но должен вас предупредить, товарищ Блюхер, что помещение штаба несколько не того. Видите ли...» Дальневосточная республика — особое образование. Совмин не может, как в России, просто взять и реквизировать у населения нужные нам для работы помещения. Их приходится выкупать за золото. А финансовых брешей у нас пока больше, чем имеющихся возможностей. Так что не обессудьте, товарищ Блюхер. Вон штаб, на углу. Блюхер мельком бросил взгляд на длинное покосившееся здание, напоминающее то ли конюшню, то ли купеческий лабаз. — Ну что ж, — неопределенно отозвался он, — крыша хоть не течет? — Крыша? — По-моему, о протечках не было сигналов, — отозвался Матвеев. — Я не слыхал, во всяком случае? — Команда, стой! — скомандовал Блюхер. — Небольшой отдых и перекур. Разойдись! — Вас хотел бы видеть наш глава правительства, товарищ Краснощеков? — нашел случай вспомнить Матвеев. «Наш президент, вы намерены поддерживать, так сказать, контакты?» «Куда ж командарм без контактов?» отозвался Блюхер. «Обязательно посещу вашего президента. Только несколько попозже, с вашего позволения, товарищ Матвеев, чтобы сформировалась тема для беседы». Он повернулся к своим штабистам. «Ну что, товарищи, вот наш штаб». Часового я что-то не вижу у входа, поэтому мандаты можно, полагаю, не доставать. Пошли. Кстати, товарищ Матвеев, по дороге с вокзала я неоднократно видел ни то банды, не то группы вооруженного ополчения. Кто это? Партизаны, махнул рукой Матвеев. Вернее, вчерашние партизаны, а нынче наша народно-революционная армия. Безобразие, конечно. Привыкли к вольнице партизанской, а отвыкать не хотят». «Ну-ну!» — Блюхер шагнул в предупредительно распахнутую Матвеевым дверь, оглянулся по сторонам. На заплеванном и покрытом окурками полу стояло несколько побитых и обшарпанных столов, знававших лучшие времена. Торец помещения был занят небольшим возвышением, наспех сколоченным из нестроганных и затоптанных досок. За одним из столов на помосте два паренька увлеченно играли в шашки. Едва подняв на вошедших головы, они продолжили игру. Что-то я не вижу тут ни сейфов, ни шкафов для документации. Как впрочем, и прочих признаков военного штаба, констатировал Блюхер. Вам чего, граждане? Подал голос один из игроков. Ежели насчет трудовой повинности, то уполномоченного сейчас нету. Ты не отвлекайся, молодой человек, миролюбиво посоветовал Блюхер, подходя к игрокам поближе. Куда ходишь? Сейчас ведь твой противник три шашки, у тебя съест и в дамки выскочит. Паренек испуганно уставился на доску, ища взглядом коварную подставу. «Не видишь, что ли?» Вынув Маузер, Блюхер почти не целясь выбил пулей неправильно двинутую шашку, заставив игроков вскочить и зазираться в поисках своего оружия. «Ты что, парень?» Словно проснувшись, закричал Матвеев. «Ты из какого соединения? Не видишь, что старшие командиры пришли?» — Из коноваловского отряда мы, — шмыгнул носом один из игроков, — партизаны. — А фамилии у вас есть, товарищи партизаны? — нехорошо улыбнулся Блюхер. — А то. Ведюшкин Матвей, Ермаков Василий, то есть я. — Вот что, господа партизаны. Я новый командующий Народно-революционной армией ДВР Блюхер. Для начала назначаю бойцов Ведюшкина и Ермакова дневальными по штабу. «Через час здесь должна быть чистота и порядок. Не будет порядка, прикажу расстрелять. Задание ясно?» «Прямо уж и расстрелять», — буркнул второй игрок, присматриваясь к двум орденам на гимнастерке Блюхера. «Это что у вас, ордена Боевого Красного Знамени? Сразу два?» Не отвечая партизану, Блюхер повернулся к Матвееву. Ну, раз здесь документации никакой нет, надо полагать, что она в кабинете военного министра. Придется идти к вам. Ведите, товарищ Матвеев. Штабисты остаются здесь. Если будет душно от пыли, разрешаю выйти на улицу. При попытке побега дневальных стрелять на поражение. А я постараюсь скоро вернуться, товарищи. Тем более, что бывший военный министр и главнокомандующий машину, по-моему, не отпустил. Так, Матвеев? Так точно, машину у входа, товарищ Блюхер. Ну и поехали тогда с вашим президентом знакомиться. «Товарищ Краснощеков, я Блюхер. Назначен к вам главнокомандующим. Вот мой мандат», — Блюхер выложил перед хозяином кабинета развернутую бумагу. «Или вас, простите, господином президентом надо именовать». «Это уж как вам будет удобно, товарищ Блюхер», — улыбнулся Краснощеков, словно не замечая ехидства. «Да вы присаживайтесь». Вот как по имени-отчеству, извините, не знаю. Василий Константинович, только извините, господин президент. Александр Михайлович, с вашего позволения. Сразу скажу, все равно кто-нибудь просветит. Вообще-то я урожденный Абрам Моисеевич Краснощек, но поскольку в многострадальной России к евреям отношения неоднозначные, товарищ Троцкий посоветовал мне несколько... подправить биографию, так сказать. «Вы знакомы с товарищем Троцким, господин президент?» Тот усмехнулся. «Упомянутый вами Лейба Давидович Бронштейн был моим соратником еще в Америке, товарищ Блюхер. Впрочем, мы тут не свои биографии разбираем. Поговорим лучше о вас, товарищ Блюхер. Кстати, а как вы сами относитесь к евреям? Вопрос не праздный, нам предстоит вместе работать». Надеюсь, у вас нет некоторого предубеждения, свойственного отдельным представителям русских рабочих и крестьян. Я сужу о людях не по их родословной, а по конкретным делам, товарищ Краснощеков. И полагаю, что если партия сочла возможным доверить вам большое дело, у нее были на это все основания. Ну что ж, в таком случае очень рад. Тогда поговорим о вас, Блюхер. О ваших подвигах на Перекопе мы здесь наслышаны, и я весьма рад, что Москва выбрала вашу кандидатуру на пост военного министра ДВР. Да вы садитесь, садитесь. Благодарю. Только рассиживаться мне сейчас, извините, некогда, Александр Михайлович. Не для рассиживания я в Литерном по приказу товарища Троцкого девять суток сюда мчался. С вашего позволения, я дела сейчас у товарища Михайлова приму поскоренькому, и часа через два-три, полагаю, снова зайду. Уже для серьезного и конкретного разговора. «Мне всегда импонировали деловые люди», — кивнул Краснощеков. «Я буду на месте. Никуда не отлучаюсь и жду вас». Через три с половиной часа Блюхер вновь появился в приемной президента. Не обращая внимания на порученца и секретаря, на ходу бросил «Мы с президентом договаривались, он меня ждет», и, коротко стукнув в дверь, проник в кабинет. «Разрешите, Александр Михайлович?» Краснощеков, дернув щекой, все же выпроводил сидевших в его кабинете посетителей. Приглашающий указал на кресло у приставного стола. Не дав Блюхеру раскрыть рот, быстро заговорил. «Прежде всего, прошу принять искреннее соболезнования по поводу смерти вашей дочери, Василий Константинович. Мне сейчас только доложили. Да, вот как в жизни бывает». «Ну...» Каковы первые впечатления о новом месте службы, Василий Константинович? За сочувствие спасибо. Пережил, как видите. А что касаемо впечатлений... Комплиментов делать не буду, господин президент. Всякое ожидал увидеть, но такого... Блюхер покрутил головой. Армии пока я не увидел. Сброд, извините. Сброд и полная анархия. Говорю со всей ответственностью, сам свидетелем был по дороге с вокзала. А время у нас нынче не то, чтобы с партизанской вольницей мириться. Но это, собственно, в первую очередь мои проблемы. Как-нибудь справлюсь, если мешать не будут. Сразу хочу предупредить. Без жестких мер порядка тут, полагаю, не установишь. Крутенько начинаете, Василий Константинович, кивнул с легкой улыбкой Краснощеков. Ну, насчет помощи можете не сомневаться. Все, что хотите, кроме денег. Наши финансы, как говорится, поют романсы. надо поискать резервы господин президент не принимая шутливого тона продолжил блюхер численность личного состава собранных в армию вчерашних партизан около двухсот тысяч а по строевым бумагам и половины не насчитал численность личного состава по спискам подразделений приписки нахмурился президент вникнуть до конца не успел но не без них полагаю А еще за счет народно-революционной армии здесь почему-то кормится и пограничная стража, и органы правопорядка. Это не порядок. Я пограничников и милицию с особистами уважаю, но держать их на армейской шее не собираюсь. Так что ищите, господин президент, деньги на довольствие указанных частей. Второй резерв. Партизан внра Как я смотрю, записали всех чехом От мальчишек до толстобрюхих дедов. Процентов 70-80 возрастов в европейской части России уже демобилизовано. Я, конечно, понимаю, у них наверняка есть заслуги в борьбе с атаманами и всякой белой сволочью, но у армии есть свои законы. Ее состав должен быть примерно однороден по возрасту и боевому опыту. Увольнение в запас наверняка повлечет протесты. Понимаю, кому же охота пайкового довольствия лишаться? Но без демобилизации старших возрастов и мальчишек не обойтись. «Это уже серьезнее, товарищ Блюхер. А вы не подумали, куда уволенные в запас подадутся, Василий Константинович?» «Наверняка ведь в банды подадутся», — вздохнул Краснощеков. «Не подадутся, коли правительство Дальневосточной Республики предоставит уволенным рабочие места». «Ну, вы даете, товарищ Блюхер. Сто, полтора, сто тысяч рабочих мест? Шутите, изволите, как раньше говорил народ». Где же взять-то столько рабочих мест? Вместе поищем, Александр Михайлович. Вот, кстати, еще одна проблема нарисовалась. Как мне доложили нынешние армейцы, чтобы обмундировку и оружие для себя раздобыть, на отхожие промыслы подались едва не поголовно. Это не дело. У красного солдата должно одно – свое занятие – республику защищать. А смолу гнать, лесозаготовками заниматься и демобилизованные могут не так? Так-то оно так, но... Заодно, господин президент, покличьте-ка вашего министра финансов. Давайте вместе спросим у него, почему он зажимает половину валюты целевого армейского назначения, поступающего из Москвы. Я не все документы просмотрел. Не успел, как сами понимаете. Но за последние полгода порядок расходования золотовалютного запаса для нужд армии нормальным назвать трудно. Так вы войдите в мое положение, Василий Константинович. «Дыр-то у республики сколько!» «Поэтому легче отобрать это золотишко у армии?» «Извините, конечно, за прямоту, господин президент, но я вынужден подготовить докладную записку в РВСР». «Да вы сами подумайте, Александр Михайлович, случись здесь какая заварушка, будет боец с нужной яростью воевать за жалкие и крайне нерегулярные подачки властей?» «Да и как он воевать станет, если у третьей личного состава винтовок нет?» «Если личный состав вместо того, чтобы материально-техническую часть и тактику со стратегией изучать, смолу гонит, шишки бьет в кедраче и на рынке торгует». «Да, крепенько вы меня прижали, товарищ Блюхер», шумно вздохнул Краснощеков. «Вижу кругом, что вы правы, а вот решения обозначенных проблем пока не вижу». «Господин президент, вы вот в Америке долго жили», помолчав, продолжил атаку Блюхер. «Вот скажите по совести». «Солдаты в ихней армии в такой же рванине ходят, как наши бойцы?» «О чем вы спрашиваете?» «Нет, конечно. Но, позволю напомнить, Америка богата». «Богата? Знаем, наслышаны». «Ладно, Александр Михайлович, на сегодня настроение вам больше портить не буду. Разговоров у нас с вами впереди много. Но предупреждаю, некоторое волнение в Чите может начаться уже завтра. Хотя, скорее, послезавтра». «Так скоро?» — криво улыбнулся Краснощеков. «И как я подозреваю, не без вашего участия?» «И не без вашего, господин президент, не без вашего. Но пока у меня будет к вам три просьбы. Прошу помочь мне с гостиницей или квартирой. Жена со свояченицей, между прочим, так с утра на извозчики и катаются. Некуда им голову прислонить». «Бог мой, так что ж вы молчите-то?» Выскочив из кресла, Краснощеков дотянулся до кнопки электрического звонка и нажал два раза. В кабинете немедленно появились секретарши и порученец с военной выправкой. «Вот что, господа, нашему новому военному министру срочно требуется крыша над головой. Учтите, с ним две женщины. Через час жду доклада о решении этой проблемы». «Значит, с первой просьбой решено», — удовлетворенно кивнул Блюхер. Другие посложнее будут, Александр Михайлович. Мне нужно ваше добро на передачу в полное мое подчинение на двое суток двух взводов ГПУ. Сегодня и завтра, чтобы посыльными поработали. Оповестить надо всех командиров партизанских отрядов в городе об экстренном собрании. Хотел уже на завтра назначить, но мы слишком одна появилась. На послезавтра соберем. И чекистов в охрану поставим на этом собрании. Поможете? Безусловно. «А где собрание проводить будете, товарищ Блюхер?» «А это вы мне сейчас скажете, господин президент», — сухо улыбнулся Блюхер. «Я города-то не знаю». Хм, «Может, в театре?» «Лучше бы не там. И вообще подальше от центра, если можно. Потому как разговор у меня намечается к партизанам такой, что им, боюсь, не понравится». М «Да. Ладно, подумаю». Краснощеков подозрительно поглядел в прозрачные глаза визитера. «Стрельбу ожидаете?» «Все в наше время ожидать можно», — уклончиво заметил Блюхер. «А начальника ГПУ куда вам прислать?» «Туда, куда вы меня устроите. Часа через два можно?» «Можно. Слушайте, товарищ Блюхер, может, пообедаем нынче где-нибудь? Тем более вы с дороги и сразу в дела впряглись». «Спасибо, Александр Михайлович», — Блюхер встал. Мне, честно говоря, товарищ Троцкий для переброски из Москвы в Читу царский вагон со спецпитанием выделил. Так что после такой кормежки неделю можно не есть. «И вы тоже знакомы с товарищем Троцким?» — слегка нахмурился Краснощеков. «И довольно близко», — весело закончил Блюхер, вставая из кресла и подавая руку. «Значит, мы с вами пока обо всем договорились?» «Попробуй с вами не договорись», — тяжко вздохнул глава правительства ДВР. А на завтра какие у вас планы, Василий Константинович? Хорошо, что напомнили. Хотел по интендантским складам пошуровать. Разведка вот успела донести, что на этих складах много трофеев после последних боев имеется. И лежат, выходит, эти трофеи мертвым грузом. Не могли бы помочь мне, господин президент, с провожатым? Есть у вас в правительстве главный интендант? В нашем хозяйстве все имеется, товарищ Блюхер. Когда и куда ему прибыть? А завтра с и начнем, благословясь. Туда, куда меня ваш помощник устроит. Часиком к семи утра. И парочку чекистов, с вашего позволения, прихватим. Краснощеков крякнул, но ничего не сказал. Сделал на перекидном календаре отметку. С утра следующего дня Блюхер успел обревизовать только четыре склада вещевого довольствия и армейского снаряжения. И на каждом из них у него с интендантом состоялись тяжелые разговоры. На пятом по счету складе перепалка едва не кончилась перестрелкой, но тут нового военного министра ДВР курьер на мотоциклете нашел. Краснощеков прислал срочное сообщение. Только начав читать, Блюхер махнул своим нынешним сопровождающим рукой. Отбой. С кряхтением усаживаясь в коляску мотоциклета, он отдал распоряжение главному интенданту правительства ДВР и двум хмурым чекистам. «Склад опломбировать и опечатать. Не позже, чем через два часа организовать здесь и на всех прочих складах круглосуточное дежурство вооруженными пешими патрулями». «А с интендантом что?» – поинтересовался старший чекист, поглядывая по сторонам. «Отведите за угол и расстреляйте. Под мою ответственность. Ишь, забаву нашел. торговать вверенным ему имуществом. «Извозчиков в холодную. С ними надо поработать. Наверняка они в первый раз за товаром сюда приезжают. Поехали, товарищ». «Погодите!» — рванулся было за ним интендант. В штатском, но с явной военной выправкой. «Как это расстреляйте? Я бывший офицер, а ныне военспец. Я требую суда. За что меня, как собаку? Я готов, в конце концов, возместить ущерб». «Был офицером, стал вором», — констатировал Блюхер и выразительно поглядел на чекистов. «Расстрелять! Не шучу! Вернусь, проверю!» Кабинет Краснощекова был полон. На всех креслах и стульях, занесенных из приемной, сидели хмурые люди. Глава правительства встретил Блюхера упреками. «Демобилизацию планируете, товарищ Блюхер? Но ведь я официального согласия еще не давал помниться!» и решения правительства на сей счет пока нет. Анархизмом попахивает товарищ Блюхер. А служебную записку мою успели прочесть? Нет, только начал, невозмутимо отозвался тот. На керосинке, которую за мной прислали, не почитаешь. Пыль, треск, того и гляди, из люльки вылетишь. Собаки бродячие опять-таки мотоциклет преследовали всю дорогу. Отбивался как мог, недочтение было». «Принесите кто-нибудь еще стул», – распорядился Краснощеков. «Не успели прочесть, тогда слушайте». Нынче утром получено сообщение из Урги. «Плохо дело, товарищ Блюхер». Барон Унгерн изменил свои планы. Издал приказ номер 15 и намерен двумя колоннами выдвигаться на Верхнеудинск. Небольшая хронологическая вольность автора. Северный поход Унгерна был предпринят несколько позже. В мае 1921 года. Полагаю, что бригада генерала Ризухина уже выдвинулась. Негромко вставил кто-то из присутствующих, вытирая платком мокрую лысину. Ей дан приказ перейти границу в районе станции Цеженской и левым берегом Селенги на станцию Мысовую и Татаурова, взрывая по пути мосты и тоннели. Железнодорожная станция Мысовая. Старое название. Ныне город Бабушкин. до постройки кругобайкальской железной дороги пристань мысовой принимала паромы с поездами с западного берега байкала через пару дней после Резухина должен выступить со своей бригадой и сам барон он двинется на троицко савск селенгинск и сам верхнеудинск троицко савск старое название города кяхта селенгинск расположен на левобережье селенги в полутора километрах от ее русла В трех километрах от центра поселка железнодорожная станция селингано транссибе Понятно. Надо заметить, товарищ Блюхер, что вооружение этих бригад значительно пополнилось после взятия Унгерна-Мурги и перехвата китайских караванов с оружием. По нашим данным, в бригаде Резухина полторы тысячи сабель, четыре орудия с достаточным запасом снарядов и 10 пулеметов. У барона свыше двух тысяч бойцов, восемь орудий и 20 пулеметов. «Сколько у нас времени до их подхода к Верхнеудинску?» перебил Блюхер. «Шесть-восемь дневных переходов». «Вообще-то Верхнеудинск — это сфера действия Пятой Советской Армии», — заметил Блюхер. «И партизанских соединений, судя по сводкам, там должно быть достаточно. Но мы, конечно, в стороне не останемся. Время пока есть. Местные дела пока отложим. Принимаю решение о временном переносе штаба армии в Верхнеудинск. Вопросы ко мне есть, товарищи?» Тогда предлагаю каждому заняться своими неотложными делами. Не дожидаясь сигнала об окончании совещания, Блюхер встал, одернул гимнастерку и направился к дверям. Тем временем на столе у Краснощекова зазвонил один из телефонов. Подняв трубку и выслушав чье-то торопливое донесение, он окликнул задержавшегося в дверях Блюхера. «Василий Константинович, на минуту. Прикройте, пожалуйста, дверь». Мне доложили, что вы приказали расстрелять интенданта склада номер 6 военспеца Мельникова. Могу я узнать причину, товарищ Блюхер? Пожалуйста. Этот ваш интендант из военспецов, бывший капитан белого движения Мельников, практически в открытую торговал веренным ему трофейным имуществом. Ему не повезло. Мы подъехали к его складу, аккурат, когда жулики грузили на ломовиков народное имущество. Грузчики и часть извозчиков успели разбежаться, к сожалению. Сам Мельников ничего вразумительного в свое оправдание сказать не мог. Начал дерзить, ссылаться на устное указание из правительства. Книги учета имущества у него не оказалось. Так что пришлось применить крайние меры, господин Краснощеков. «Мерзавец», — буркнул Краснощеков. «Но вы, по-моему, все же перегнули. У нас демократическая республика. Есть суд, наконец?» Не отвечая на претензии, Блюхер вынул из офицерского планшета несколько листов бумаги, протянул Краснощекову. «Это мой доклад в правительство, в Москву. Не хочу действовать за вашей спиной, господин президент. Прочтите. Если указанные в докладе безобразия будут исправлены к моему возвращению из Верхнеудинска, внесем поправки. Обещаю». «И когда вы все успеваете?» — криво улыбнулся Краснощеков. До да ночью не спалось что-то, вот и набросал черновичок». «И последнее, Александр Михайлович. Для моих бойцов нужны казармы. Нужно вещевое довольствие. Про ваше нежелание проводить реквизиции я уже слышал. Покупать? Давайте покупать». «От атамана Семенова в городе осталось, я слышал, помещение организованного им кадетского корпуса. Оно пустует. Я имею в виду прежде всего его». «Но у нас нет средств, я же говорил». а у этого здания наверняка есть собственник. Я не могу нарушать конституцию ДВР, в разработке которой сам принимал участие. Хорошо. Разыщите хозяина и купите. Нет средств? Дайте гарантию оплаты в течение двух-трех месяцев. Вам, надеюсь, поверят? Поверить-то поверят. Но как я буду моргать глазами через три месяца? В черновике моего доклада есть настоятельная просьба к правительству республики, о выделении полутора миллионов золотых рублей для неотложных нужд НРА. Думаю, мне не откажут. Вернее, уверен. В общем, в любом случае деньги я достану. С Унгерном разберемся, думаю, месяца через два-три. Надеюсь, что к этому времени казарма будет готова, Александр Михайлович. И не пустая. Походные кровати и прочее я видел на одном из складов. За них, надеюсь, платить не нужно? Разумеется, нет. Вот и прекрасно. Дайте срочное соответствующее поручение своим министрам. И давайте не будем ссориться, Александр Михайлович. Пусть правительство к моему возвращению из Верхнеудинска подберет еще пару-тройку помещений для казарм. Деньги будут. Слово Блюхера. Бригаде Ризухина в Забайкалье удалось поначалу разбить несколько красных отрядов. Но у него не было связи с Унгерном, а части пятой армии при поддержке партизан с каждым днем наваливались все сильнее и сильнее. Почувствовав угрозу окружения, Резухин начал отступление. Унгерну уже не везло с самого начала последней кампании. Потерпев поражение в боях за Троицко-Савск, барон после некоторых колебаний повел свое воинство на соединение с Резухиным. В конце концов отряды нашли друг друга в необъятных степях, но переправиться через Селенгу и соединить силы удалось лишь через несколько дней. Объединившись, азиатская дивизия двинулась в свой последний поход — на Верхнеудинск. Силы Унгерна к моменту выступления во второй поход составляли 3250 бойцов при шести орудиях и 36 пулеметах. Эти силы оказались решающими в бою около Гусиноозерска, где неожиданный натиск барона позволил нанести красным сильный удар и даже взять в плен 300 красноармейцев, два орудия, шесть пулеметов, 500 винтовок и весь обоз с боеприпасами и провиантом. Пленных Унгерн велел выстроить в ряд и пошел вдоль него, изредка прикасаясь своим ташуром к плечу того или иного пленника. Отмеченные были немедленно оттащены в сторону и обезглавлены. Остальных барон велел отпустить, громко крикнув, что воюет только с коммунистами. Наступление Белых вызвало большую обеспокоенность у Блюхера и властей ДВР. Обширные территории вокруг Верхнеудинска были объявлены на осадном положении. Блюхер произвел перегруппировку войск, дождался подкрепления и повел своих бойцов в контратаку. К этому времени Унгерн понял, что все его надежды на восстание населения не оправдались. Грамотные маневры красных партизан и частей 5-й армии вот-вот могли привести к окружению азиатской дивизии. Барон, наконец, осознал, что ему противостоят неплохо организованные партизанские отряды, а многочисленный, хорошо вооруженный организованный противник. И азиатская дивизия повернула в Монголию. Именно тогда барон велел позвать к себе под Есаула комета Ергонова, Ему Унгерн доверил спасение последнего золота дивизии, малой части огромного запаса, который Унгерн оставил на хранение в Урге. Но и эта малая часть впечатляла. 26 ящиков, весом в три пуда каждый. Бурят Ергонов пользовался редким доверием барона и был горячо ему предан. Только Ергонову пустынный самодержец после долгих размышлений решился доверить золотую миссию спасения. Выслушав приказ Унгерна доставить казну дивизии в Хайлар, а оттуда поездом в Харбин, подъесаул покачал головой. «Эта миссия вряд ли выполнима, ваше превосходительство. Степь кишит красными конными разъездами, а груз тяжел. Налегке, без золота, я наверняка добрался бы до Хайлара, но казна не даст уйти от красных конников. Вели казнить, отец бурятов!» Но барону импонировала честность Есаула. Он и сам понимал, что ставит перед ним непосильную задачу. «Спасибо за прямоту, комет!» Барон приказал ему подойти поближе, достал подробную карту местности. «Покажи свой путь до Хайлара!» Подъесаул без колебаний провел прутиком по карте. Унгерн кивнул и сделал на маршруте три карандашные пометки. Оторвал кусок карты с пометками, протянул Ергонову. «Ты хорошо знаешь эти места, Под Есаул? Если красные обнаружат твой караван, золото спрячешь в одном из этих мест. Они приметные, сам знаешь. А когда зароешь, уведи красных собак подальше, чтобы сбить их со следа. И старайся не попадать в их руки живым, Ергонов. Человек слаб, а вырвать из него тайну могут не только палачи моего Сипайла. Я понял ваше превосходительство. Сотня Ергонова сказной дивизии ушла в ночь. Несколько суток ему удавалось не попадаться на глаза красным дозором, но рано или поздно везение кончается, кончилось оно и у подъесаула. Его сотня наткнулась на конный дозор и с боем попыталась затеряться в степи. Но Ергонову не повезло. Оставив большую часть своих всадников в прикрытии, подъесаул с десятком самых доверенных бурятов и казной поспешил к заветному месту, отмеченному на карте. Успев закопать золото, Его отряд повернул к озеру Буйнур, но там Ергонова догнали, отряд был окружен возле затерянного в степи селения монголов-пастухов. Патроны кончались, и тут, перебегая в редком кустарнике, Ергонов заметил прячущегося здесь же пастуха-бурята. Проглотив клочок карты, Ергонов потребовал от пастуха отрубить ему голову. Пастух выполнил просьбу-приказ, хорошо понимая, что в противном случае головы лишится он сам. Под Есаул погиб с мыслью о выполненном приказе барона. Тайна золотого клада умерла вместе с ним. Но получилось не так. Пастух еще раньше приметил, как окруженный красноармейцами человек, давясь, глотал какую-то бумагу. Выполнив просьбу чужака и отрубив ему голову, пастух ползком вернулся в свою ложбину и замер там. Красноармейцы, прочесывая кустарник, наткнулись на обезглавленное тело азиата и после недолгих поисков нашли его палача. пастух, не поминая о проглоченной незнакомцем бумаге, рассказал о его просьбе. Красноармейцы пожали плечами, тщательно обыскали и пастуха, и обезглавленное им тело, ничего не нашли и ускакали. А пастух дождался отъезда красных и с непосредственностью, свойственной многим восточным людям, спорол покойнику живот и нашел проглоченную бумагу. Потом пастух побрел с остатками баранов на север, и через несколько дней судьба столкнула его с конным разъездом, отступающей в сторону Монголии дивизии Унгерна. Пастуха хотели на всякий случай пристрелить, вдруг это лазутчик красных. Но Бурят упомянул имя Ергонова, рассказал о его просьбе. Пастуха потащили к барону. Выслушав его рассказ, Унгерн кивнул. Он не ошибся в подъесауле. тот выполнил все его наказы. И золото спрятал, и к красным живым не попал. Барон бросил Буряту пару золотых монет, велел накормить его и отпустить на все четыре стороны. Произвлеченный из еще теплого тела Ергонова клочок бумаги, Бурят, разумеется, промолчал и поспешил покинуть бивак барона. Он чудом избежал внимания личного палача Унгерна Сипайла. Тот присутствовал при допросе пастуха и решил разыскать его в лагере попозже. Сипайло утром чувствовал, что пастух рассказал не все. но с повторным допросом не получилось. В тот же вечер Унгерн послал Сипайла с секретным поручением в Хайлар. Надо сказать, что самодержец пустынь к тому времени изменил свои планы и решил податься в Тибет. Но его замыслы уже не получали поддержки. И рядовой состав и офицеры барона были уверены, что в горы барон ведет их на погибель. В обеих бригадах практически одновременно возник заговор против Унгерна. Первым от рук заговорщиков пал верный барону Резухин. Он погиб от рук своих офицеров. И уже на следующую ночь заговорщики обстреляли палатку самого Унгерна, однако тот успел нырнуть под полок и скрыться в ночи. Бунтовщики отвели душу, казнив несколько самых близких барону людей. Бывшая азиатская дивизия, сильно потрепанная, в разброс поспешила в восточном направлении, чтобы успеть добраться до Маньчжурии раньше красноармейцев. но повезло далеко не всем. Монгольские степи заполнили красные конники, которые без труда добивали остатки дивизии. Оставшись практически в одиночестве, Унгерн был пленен верными ему до сей поры монголами и передан красным. В Ургу, спешно оставленную изрядно потрепанными войсками Унгерна, вступили части экспедиционного корпуса Дальневосточной Красной Армии под командованием Комкора Неймана. Среди этих частей была и 27-я конно дивизия, командир которой, Александр Дягур, имел от военного министра и одновременно главкома НРА Блюхера секретный приказ. Молодой комдив Александр Дягур и командующий Народно-революционной армией Василий Блюхер впервые встретились в Верхнеудинске, где армейские части и партизанские соединения готовились к отражению нашествия Унгерна. Дягур с восторгом и мальчишеским обожанием глядел на спокойного и невозмутимого военного министра, на гимнастерке которого поблескивали ордена боевого красного знамени. Понравился молодой комдив и Блюхеру. Тот умел разбираться в людях. Узнав о том, что коннострелковая дивизия дислоцируется в Чите, Блюхер, подстраховавшись, навёл о комдиве справки у секретчиков. То, что он услышал от них и то, что прочитал в характеристике Дягура, Блюхера вполне устроило. Вызвав его к себе, он завел с ним долгие, и весьма рискованные для обоих разговор о казне азиатской дивизии. Блюхер не скрыл от комдива устные указания Троцкого насчет использования армейскими частями талики трофейного золота. «А ты как считаешь, Александр?» – Блюхер не отрывал от лица Дягура пристального взгляда. Он, безусловно, рисковал. Молодой комдив вполне мог для виду согласившись написать по итогам разговора с командармом донос на него. но Блюхер умел разбираться в людях, а Дягуры в мыслях не держал предать свое непосредственное начальство. Задание меж тем было непростое — разыскать в Урге оставленное бароном Унгерном золото. Оба прикинули, барон был, конечно, сумасшедший, но не настолько, чтобы брать в дальнюю и опасную дорогу тяжелые обозы с золотом. Значит, он оставил его где-то там. Но где? Может быть, в одном из монастырей? «Никаких повальных обысков, Александр», — наставлял Блюхер. «Это шумно и непродуктивно. Несколько тонн золота — это не свиснутый в московском трамвае кошелек. Незаметно его в монастырь не пронесешь. Если барон выбрал для схрона монастырь, значит, туда шли обозы. И эти обозы наверняка кто-то видел. В Урге живут не только буддисты-ломаисты». «Я понял вас, товарищ Блюхер». «Да погоди, Саша», — досадливо поморщился Блюхер и тут же улыбнулся. Ты ж сообразительный парень, сам на месте все поймешь. Но и старших слушать не мешает. Начни с китайских лавочников, с еврейских торговцев в Урге. Беседуй с каждым с глазу на глаз. Припугни, ежели что. Проникнись, комдив. Никак нам без золота этого проклятого нашу армию на ноги не поставить. Я вот просил у Краснощекова хоть помещение для казарм выделить. Нельзя, говорит, реквизиции проводить. У нас, мол, конституция, у нас, дескать, демократия, черт бы ее побрал. В общем, все покупать надо. И обмундирование, и винтовки, и казармы. Все. Вообще-то свинство это поддержал Дягур. И кому только этот буфер с америкашкой понадобился? Блюхер постучал пальцем по столу, осуждающе покачал головой. Краснощеков мужик грамотный, ты его не ругай, Саша. У нас все люди играют свою роль, как в театре. А у президента нашего роль такая выпала. Особая. Да и в Америке он долго жил. Привык за океанскими категориями мыслить. Ладно, давай о последнем. Всей дивизии твоей о золоте знать вовсе полагаю не обязательно. Подбери людей понимающих. Десятка два-три, не больше. Для остальных есть приказ о переброске важного секретного груза в Читу. А что там в телегах? не наше собачье дело. Вот тебе мандат за моей подписью. Видишь, как тебе доверяю? Когда к чите близко подойдете, от шатунгеровской казны пару миллионов золотом и с доверенными людьми отдельно эти миллионы припрячь. Найдется, ежели негодяй, который поднимет шум. А у тебя мандат с моей подписью, и ты чист. Да я могу и без вашего мандата, товарищ Блюхер. Думаете, боюсь? Или не верю? «Да как можно не верить такому орденоносцу?» «Все, Саша, пора. Выгорит дело. Возьму тебя к себе в штаб. Хватит, навоевался. Сколько годков тебе?» «Двадцать пять, товарищ Блюхер. Ну, осенью будет двадцать пять», — поправился смущенно комдив. «А мандат мой до поры до времени все-таки спрячь подальше, Саша. Не размахиваем раньше времени. Хоть там золото и не поминается...» но твои особые полномочия умным людям все подскажут. — Так точно, товарищ Блюхер! — вытянулся в струнку Дягур. Четко повернувшись, он вышел из дальней комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Он был страшно горд поручением своего начальства.